С Наташей Кулагиной. Я ликовал, как дитя. Глава вторая, в которой мы неумолимо приближаемся к страшной истории, хотя этого можно и не заметить. О, какие легкомысленные, поспешные выводы мы порой делаем. Я всегда думал, что почетный участник чего-либо это такой участник, который в отличие от обыкновенных участников, Может, абсолютно ни в чем не участвовать. Но это было жестокое заблуждение. Именно Глебу поручили организовать у нас в классе уголок Бородаева. Мне как-то самому-то это вроде не очень, не договаривая фраз, отказывался Глеб. Заблуждение воскликнул Святослав Николаевич. Неверное понимание. Дети и внуки выдающихся личностей всегда пишут мемуары, воспоминания, открывают и закрывают выставки, одним словом, чтут память. Кому же и чтить, как не им? Острая наблюдательность подсказала мне, что Глеб писать мемуары не собирался, и вообще ему было как-то не по себе. Но он все же принес фотографию, на которой его дедушка был изображен в полный рост». Это был мужчина лет 60 или 70. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что в молодости люди меняются каждый год, а у старых людей трудно определить возраст. Ростом он был не высок, в плечах не широк. Почти все крупные личности выглядят хилыми и некрупными, объяснил Святослав Николаевич. Природа устремляет свое внимание либо на мышцы, либо на мозговые извилины. На то и другое у нее не хватает сил. У Бородаева не было бороды, у него были усы. «Отталкиваясь от своей фамилии, писатель мог бы отпустить бороду», — сказал Святослав Николаевич. «Но он не пошел по пути наименьшего сопротивления. Отсюда мы делаем вывод, что он не придавал значения внешним факторам, а только внутренним, то есть смотрел в существо, глубь в корень событий». Уголок Бородаева — Расположился между подоконником и классной доской. Здоровенный принц датской один приволок огромный фанерный стенд. В центре поместили фотографии писателя, под которой был указан год рождения и через черточку год смерти. Черточка была короткая, а жизнь Глеба Бородаева была очень длинная. Он скончался на 83-м году жизни. На стенде поместили любимые книги покойного писателя — Который Глеб тоже принес из дому. На каждой обложке стоял лиловый штамп из личной библиотеки Бородаева. Оказалось, что писатель любил детективы и не стеснялся своей любви. Я сразу понял, что в его груди билось честное благородное сердце. Были тут и книги самого Бородаева. На них тоже стояли лиловые штампы. Опытный глаз мог бы безошибочно определить, что чаще всего писатели брали почитать его повесть, название которой заставило меня вздрогнуть — «Тайна старой дачи». Она была самой затрёпанной. — Детектив? — шепотом спросил я у Глеба. Он утвердительно мотнул головой. — Дай почитать. — Но это же экспонат! — вмешался стоявший рядом покойник. И лениво кивнул на плакат, вывешенный Мироновой, «Руками не трогать». — Тебя не касается, — ответил я покойнику с плохо скрываемым раздражением. И вновь обратился к Глебу. — На одну только ночь. — Хорошо, возьми, — сказал Глеб громко и внятно, как почти никогда раньше не говорил. Мне показалось, ему было приятно, что он может разрешить, а мог бы и запретить. Но потом я подумал — нет. У него такой гордый вид просто потому, что я хочу почитать книгу его дедушки. Я бы тоже гордился. Это вполне естественно. Повесть произвела на меня огромное впечатление. В предисловии было написано, что она относится к позднему периоду творческой деятельности Бородаева. Значит, на старости лет он вдруг полюбил детективы. А мои родители уверяли, что увлечение детективами — это мальчишество». «О, какие легкомысленные и поспешные выводы мы порой делаем!» «Да, тайна старой дачи меня потрясла. Там было все, что я так ценил в художественной литературе — убийство и расследование.